Глава 18. Проход между двумя рядами клеток освещали тусклые полосы света, вытекающие из узких продольных щелей в потолке. Клетки тонули во мраке. Оно было и к лучшему, потому что достаточно было запаха, чтобы понять, в сколь жутких условиях содержатся пленники Свинцовой башни. От затхлого смрада перехватывало дыхание, и, казалось, даже глаза начинали слезиться. В зверинце бродячего цирка, возящего за собой по всему этану забавных уродцев и диковинных зверей, вонь то не настолько резкая. Лиган хотел бы спросить, откуда идет свет, есть ли наверху еще один этаж, но слова застряли у него на губах. Фокус уже был очень прост по идее и одновременно сложен в техническом исполнении. Дневной свет передавался в потолочные щели через особую систему зеркал, Ночью же, возле самых больших зеркал, выведенных на внешние стены башен, зажигались большие чаны, заполненные черной мыслинистой жидкостью, что гоблины ведрами таскали из болота. Лишь в третий по счету клетки странники увидели пленника. Одетый в лохмотья бедняга бросился к решетке и повис на ней, вцепившись в прутья. Он что-то пытался крикнуть разинутым беззубым ртом, но даже если бы и не заклинания орелы, он все равно бы ничего не смог сказать. Вместо языка во рту у него болтался черный обрубок. Пленник так оброс волосами и бородой, что невозможно было определить, какой он расы. «Лет пять протянул», — отметил про себя Терваль. Такое порой случалось, если граф Аморфор приказывал особо присматривать за пленником, дабы страдания его не закончились слишком быстро. Еще во время службы в должности коменданта Свинцовой башни Терваль сделал интересное наблюдение — Дольше всех выживали в заключении те пленники, что поначалу казались слабыми, беспомощными и забитыми. Те же, кто по прибытии в башню держались гордо и даже дерзко, пытались спорить с охранниками, а то и требовали к себе коменданта, желая заявить о необходимости пересмотра своего дела, очень быстро ломались и умирали. Поначалу Терваль не мог понять, почему так происходит. Казалось, все должно быть наоборот — Однако вскоре он догадался, в чем тут дело. Физически сильные пленники теряли присутствие духа, как только понимали, что здесь, за решеткой, она им никак не может помочь. Те, кто на свободе имел влияние и власть, были обречены на гибель, как только уясняли, что теперь они ровным счетом ничего собой не представляют. Те же, кому и на свободе приходилось нелегко, принимали как должное все, чтобы не подкидывала им судьба. Их жизненная философия была проста, но эффективна. Тюрьма, ну что ж, досадно, конечно, но ничего не поделаешь. Нужно терпеть и жить. Помой вместо еды, ну что ж, противно, конечно, но нужно есть, чтобы жить. И так все время. Так они умудрялись выживать в самых нечеловеческих условиях. Пленник в следующей клетке тоже бросился к решетке, увидев группу людей, не похожих на стражников. Что-то беззвучно крича, он принялся так же неслышно колотить по решетке глиняным черепком. «Что приходит в голову этим несчастным, когда они видят нас?» — подумал Лиган. «Надеются ли они, что мы освободим их? Или просто хотят привлечь к себе внимание? Как долго нужно просидеть в такой клетке для того, чтобы утратить все человеческое?» Терволь может быть, знает ответы на эти вопросы, но сейчас его не спросишь. Сделав шаг влево, клирик почти вплотную подошел к решетке, за которой с беззвучным видом, упершись руками в пол, сидело странное человекоподобное существо. Обернувшись, он указал рукой на две плиты ловушки в центре прохода, отмеченные едва заметными крестиками в углах. Неожиданно из бокового прохода вышел стражник в кольчуге и шлеме. Увидев пятерых незнакомых ему людей, среди которых особо выделялись низкорослый коренастый дворф и полуголый монах, стражник на миг замер в недоумении, но тут же схватился за рукоятку меча, висевшего у него на поясе. Терваль находился всего в двух шагах от стражника, но клирик успел только сделать шаг вперед и занести булаву для удара, эльф опередил его. Удивленно глядя на торчащую из груди стрелу, стражник сделал два шага назад и наступил на отмеченную крестом плиту. Три из пяти острых металлических кольев, выскользнувших из-под пола, пронзили охранника насквозь. Терваль подошел к мертвому стражнику и снял с его пояса большое кольцо с ключами. Без дальнейших приключений, добравшись до лестницы, стражники спустились на пятый уровень. Здесь были все те же клетки, все те же утратившие человеческий облик пленники и стражник, которого Ариэла усыпила прежде, чем он успел понять, что происходит. Здесь Терваль решил сам продемонстрировать спутникам действие одной из ловушек. Он кинул монету на помеченную плиту пола, и тотчас же сверху на нее упала другая плита. Ударившись беззвучно о нижнюю, верхняя плита снова взлетела вверх. Сев на корточки, Терваль протянул руку, осторожно взял расплющенную монету и отдал ее Ариэле. «Интересно, как часто сами охранники попадают в эти ловушки?» — подумала Ариэла. Невозможно же все время ходить, глядя себе под ноги и думать только о том, как бы не сделать неверный шаг, который может оказаться последним. Или именно этому учат в первую очередь тех, кто пополняет гарнизон свинцовой башни. Да и зачем все эти ловушки, если, по словам Терволя, окружающие башню болота все равно поглотят любого, кто дерзнет совершить побег? Хотя, с другой стороны, ему-то самому удалось пройти через топи, или Терваль что-то не договаривает. На четвертом уровне отряд не встретил ни одного стражника. Здесь сами клетки с пленниками, разбросанные как попало, без какой-либо системы, создавали подобие дьявольского лабиринта, в котором, не зная ориентиров, легко можно было заблудиться. Терваль уверенно шел вперед, выбирая дорогу по одному ему приметным знаком на одном из поворотов дорогу им преградила решетка упавшая с потолка клирик открыл ее подобрав ключи связки что снял с пояса мертвого стражника они уже почти добрались до лестницы когда Риела вдруг замешкалась возле одной из камер пленник единственной одеждой которого был кусок дерюги с дырой для головы стоял в решетке и протянув руку что то быстро говорил двор дернул Риелу за руку и взглядом указал вперед Девушка посмотрела на ведущую вниз лестницу, на выспора, не понимающего, чем вызвана задержка, вновь на пленника. На вид ему было не более тридцати. Грязные светло-русые волосы падали на плечи, бородка и усы еще сохранили форму, что не так давно придали им ножницы цирюльника. Заключенный не выглядел измученным и изможденным, как остальные, но на его лице страдание уже поставило свою печать, и на руке, что он протягивал, не хватало двух пальцев. «В чем дело?» – жестом спросил у Ариэла Лиган. Девушка взглядом указала на пленника. «Ну и что?» «Мы должны ему помочь. Только потому, что он выглядит опрятнее других, мы и не сможем взять его с собой в монастырь», – знаками дал понять монах. «Мы можем дать ему шанс». Лиган указал пальцем на Терволя, бывший комендант Свинцовой башни уже объяснил, что шансов на спасение тут ни у кого нет. Ариэла снова взглянула на пленника. Он продолжал что-то быстро и беззвучно говорить, в глазах слезы мольбы и, может быть, надежды. Ариэла махнула Терволю рукой «Подожди!» и, опустившись на дно колено, достала из перекинутой на плечо сумки свой воровской набор. Но едва она раскатала кожаный пакет на полу и склонилась над ним, как рука заключенного, будто змея проскользнула меж прутьев. Хватив девушку за волосы, заключенный рванул ее на себя, ударил головой о прутье, затем чуть отпустил и снова дернул. Пропустив меж вторую руку, он схватил Риэлу за горло. Видеть это было вдвойне жутко, потому что все происходило в полной тишине, как будто за толстым пластом льда, или как во сне. Наверное, именно потому, что трудно было поверить в реальность происходящего, в первые секунды никто не двинулся с места, чтобы помочь девушке. Монах первым подскочил к решетке и двумя сложенными вместе пальцами ударил в лоб напавшего на релу заключенного. Не ударил даже, а всего лишь не сильно ткнул. Но обезумевший пленник свинцовой башни отлетел в дальний угол клетки, ударился о решетку и упал бездыханный на ворох гнилой соломы. Ванфар помог Ариэле подняться на ноги. «Все в порядке?» — почувствовала она мысленный вопрос Авира. «Да», — коротко кивнула девушка, — «я только не могу понять. Я же только хотела ему помочь». «Зверь живет в каждом из нас», — ответил монах, «и никто не знает, когда он вырвется на волю». «И в тебе тоже живет зверь?» — спросила Ариэла. Ее удивило, насколько легко она включилась в мысленный диалог с Авиром, как будто всю жизнь только так и разговаривала. «Я такой же, как все», — ответил Авир. «Только мой зверь спит, и разбудить его могу лишь я сам». Они добрались до лестницы и спустились на третий ярус. Терваль быстро шел вдоль длинного ряда клеток, то и дело цепляя пальцем привязанные к решеткам деревянные бирки с номерами камер. В Эспарды да и не только он один, уже был решил, что им все же удастся, не поднимая шума, добраться до цели, когда впереди показались двое стражников. Едва завидев чужаков, один из стражников выхватил меч из ножен, другой метнулся к стене и дернул потайной рычаг. Плиты пола раздвинулись, и, преграждая путь незваным гостям, вверх взметнулись оранжевые языки пламени. Лиган успел выпустить стрелу, поразившую сметливого охранника в плечо. Раненый вскликнул, зажал древко стрелы в кулаке и скрылся в боковом проходе. Другой охранник тоже куда-то исчез. Веспор жестом показал Терволю, что огненная дыра в полу не такая уж и большая, и ее можно перепрыгнуть. Клирик сделал отрицательный жест рукой. Ловушка как раз и была рассчитана на глупца, который решит прыгнуть сквозь огонь. Повернувшись к Ариэле, Терваль щелкнул пальцами, давая понять, что можно вернуть звук. Рыжеволосая взмахом руки стерла витающий в воздухе магический знак застывших звуков. И в тот же миг на со всех сторон обрушились крики, стоны и вой несчастных заключенных. Те двое, что нас заметили, побежали за подмогой. Терваль нервно глянул по сторонам. «Скоро здесь будет полно стражников». Надеюсь, возле арсенала они задержатся, но все равно времени у нас в обрез. Внимательно глядите по сторонам. Они вернулись назад, свернули налево, пробежали мимо двух клеток, мечущимися в них как безумные заключенными, еще раз свернули налево и едва не налетели на стражника с обнаженным мечом. Он, видимо, и сам не ожидал такого поворота, потому что промедлил ровно секунду, прежде чем занести меч для удара. Этой секунды Терволю оказалось достаточно для того, чтобы сходу ударить стражника булавой в живот. Стражник тяжело охнул и наклонился вперед, все еще с занесенным над головой мечом. Терваль пробежал мимо, а Веспор Секирой распорол кольчугу на боку стражника. «Дрянь, кольчушка!» – на бегу отпустил дельное замечание дворф. Просунув руку между прутьев решетки, один из заключенных схватил и уволок к себе в клетку меч убитого стражника. Терваль перевернул бирку с номером на решетке очередной клетки и вдруг остановился. «Эй, ты!» — крикнул он забившемуся в дальний угол заключенному. «Как твое имя?» «Кридос?» — негромко ответил тот. Терваль перехватил кольцо с ключами и стал подбирать нужный, чтобы отворить камеру. «Веспер Лиган, следите за проходами, убивайте всех!» Терваль недовольно откинул в сторону ключ, которым ковырялся в замке, и ткнул другой в замочную скважину. Одетый, как и все пленники свинцовой башни, в дерюгу с дыркой для головы, заключенный подошел к решетке. Чуть наклонив голову, он с интересом наблюдал за тем, что делал Терваль. «Это он?» — спросила у монаха Ариэла. «Он», — коротко ответил Авир. «Отойди», — Ариэла оттолкнула Терваля. «Я быстрее справлюсь». Она присела на корточки и взялась за свои отмычки. Кто вы такие? удивленно спросил у Терволя Кридос. Тебе не все равно, недовольно глянул на него клирик. Но Кридос задумчиво почесал заросшую щетину щеку. Признаться, я давно уже и не жду в своей жизни перемен к лучшему, поэтому, наверное, мне должно быть все равно. Мы, друзья, сказал, чтобы успокоить заключенного в ванфар. У меня нет друзей, покачал головой Кридос. «Тем более таких, которые пришли бы за мной в свинцовую башню. Видимо, ты ошибался», — улыбнулся монах. «Ах!» — лихим ударом дворф отмахнул руку вылетевшего на него охранника. «Ну, где другие?» — закричал он в азарте. «Готово». Ариэла сняла замок и толкнула дверь камеры. «Все, убираемся отсюда». «Нет», — поднял руку монах, — «это еще не все. Какого демона?» Терваль, казалось, готов был наброситься на монаха, хотя уже имел возможность убедиться в том, что одолеть его совсем непросто. «Мы должны были освободить Кридуса, вот он!» Клирик булавой ткнул пленника в грудь. «Забирай его и переноси нас в монастырь!» Выпустив одну за другой две стрелы, Лиган уложил двух стражников. Веспер, хочешь пари?» «Какое? Кто первым уложит дюжину?» «Идиот! Эх!» Дварф, как дерево, подрубил еще одного стражника. «Вы должны были найти Кридоса», — спокойно глядя клирику в глаза, уточнил Ванфар. «Теперь вы должны его убить». «Что?» — удивленный возглас издала Ариэла. Сам же Кридос, услыхав такое, только саркастически усмехнулся. Известие о том, что его должны были убить, почему-то вовсе не испугало и даже не расстроило пленника. «Какого демона?» — снова заорал на монаха Терваль. «Мы пробирались сюда только за тем, чтобы убить заключенного? Да он бы и сам сдох здесь не через месяц, так через год!» «Верно?» — согласился Кридос. «Тебя не спрашивают!» — рявкнул на него клирик. Кридос безразлично пожал плечами, мол, поступайте, как знаете. «Если вы не готовы убить Кридоса, то ваш договор с настоятелем считается расторгнутым», — спокойно сообщил Ванфар. «Я возвращаюсь в монастырь, а вы, извините, остаетесь здесь и выпутываетесь, как хотите». Ах, ты в сердцах замахнулся на монаха кулаком, Терваль. Спокойно, остановила его Ариела. Кто он такой? Кивнула она на Кридеса. За какие прегрешения он оказался в свинцовой башне? Почему настоятель жаждет его смерти? И почему ты сам не сделаешь это? Ответь нам, Ванфар, и тогда, может быть, мы сделаем то, что от нас требуется. Я не палач. Решительно отказался Терваль. Хорошо, я сделаю это. Ариела кинула на монаха недобрый взгляд. «Если буду уверена, что этот человек заслуживает смерти». «Смерти не заслуживает никто», — обреченно вздохнул Кридос. «И тем не менее приходит она к каждому». «Это высказывание», — предписывается императору Ху. «Я не могу убить Кридоса, потому что по условию договора это должны сделать вы», — ответил Ванфар. «А о своих прегрешениях пусть он лучше сам расскажет». Все разом посмотрели на пленника. «О, моя история очень длинная», — поднял голову Кридос. Я даже не знаю, с чего начать. — Что там у вас, Терволь? – вскрикнул Веспер. — Все в порядке, — ответил клирик, прекрасно понимая, что совсем не это хотят услышать от него дварф и эльф. — А у меня уже шесть трупов, — ни то с гордостью, ни то с упреком сообщил Веспер. — Помощь нужна? — Пока нет. — Лиган? — У меня восемь, — отозвался эльф. «Нам всем потребуется помощь, когда сюда поднимутся гоблины!» Эти слова Тервель произнес так, чтобы его слышали только те, кто находился рядом. Поэтому он пальцем ткнул Кридеса в грудь. «Говори коротко, только самую суть. Кто ты такой?» «Я Кридеса Смеллеса. Чем ты занимаешься?» «Изготавливаю карты. Ты карточный шулер?» «Нет, я рисую географические карты. Правители различных земель часто обращаются ко мне с просьбами обмерить их холодение и нарисовать подробные карты». «Как ты здесь оказался?» «Меня пригласил граф Аморфор». «Нет», словно стирая уже сказанное, махнул рукой Кридос. «Конечно же, не сам граф. Меня пригласили двое знатных вельмож из Терка, господа Кранс и Розестерн. Они хотели сделать подарок графу Аморфору». «И что дальше?» Я начал обмер владений графа Аморфора. К демонам обмеры как то оказался в свинцовой башне. Ах, ты об этом, из-за карты. Аморфору не понравилась твоя карта? Ну что ты. Обеими руками махнул на Терволе Кридос, и его как будто даже обидело высказанное клириком предположение. Карта графу очень даже понравилась. Карта понравилась графу Аморфору настолько, что он пригласил меня принять участие в очередном заседании Совета ученых магов Терка, почетным представителем которого он является. Крида сделал паузу, наклонил голову и потер согнутым пальцем переносицу. Теперь я, конечно, понимаю, что совершил страшную глупость, но тогда мне показалось любопытным впервые представить столь уважаемому собранию свое открытие. «Видите ли, мне довелось составлять карты многих территорий, как входящих в состав Гвины, так и лежащих за ее пределами. Конечно, не каждый раз я лично проводил обмер, чаще всего я сопоставлял старые карты с природным ландшафтом, и на основании этого вычерчивал новый вариант. Я покупал или копировал все карты, которые мог найти, и в конце концов решил составить полную карту всего Этана». Взявшись за работу, я стал аккуратно переносить на большой лист бумаги все имеющиеся у меня фрагменты. Но, как я ни старался, единая картина мира не складывалась. Границы отдельных участков упорно не желали соединяться, и дело тут было вовсе не в ошибках и неточностях картографов. Я чувствовал это, а в чем-то совершенно ином. Я долго ломал голову над этим вопросом и, наконец, нашел решение. Суть проблемы заключалась в том, что я пытался перенести на плоский лист то, что таковым не является. Ну, представьте себе, что вы хотите изобразить на бумаге шар. Что у вас получится? Круг? Вы можете попытаться передать его объем игрой теней, но с картой такой фокус проделать невозможно. Так что же делать? Кридас хитро посмотрел на слушателей, словно хотел проверить их смекалку. «Что?» — спросила, чтобы не тянуть время Ариэла. «Я взял лист, на котором была изображена карта Итана». Кридос развел руки в стороны, как будто действительно держал в руках большой лист бумаги. Свернул его в трубку. Кридос проделал то, что сказал, с невидимым листом. И все стало на свои места. Кридос будто фокусник развел руками. «Что встало на свое место?» — спросил так ничего и не понявший Терваль. «Картина мира!» хлопнул в ладоши Кридос. «Наш мир имеет форму цилиндра, понимаете?» Тервальс с Риэлл и непонимающе переглянулись. «Ну и что?» «Как это что? Это же меняет все наше представление о мире. А самое замечательное в предложенной мной системе то, что даже для новых, еще не открытых земель, лежащих за океаном, на моей цилиндрической карте уже отведено место». Терваль сквозь решетку заглянул в клетку Веспер. Нужно уходить. Стражники отошли, но я слышал, как они говорили про гоблинов. «Еще минуту!» Клирик показал Дварфу указательный палец. «Одну минуту!» «Как Лиган?» «Я в порядке». С другой стороны заглянул в клетку эльф. «Я тоже слышал про гоблинов. Быстро!» Схватив за грудки, клирик встряхнул, как следует Кридаса. «За что ты здесь?» «Я уже сказал!» Удивленно посмотрел на Терваля пленник. «За карту!» Я выступил с сообщением на заседании Совета ученых-магов Терка, продемонстрировал им модель цилиндрической карты мира. Конструктивной критики, на которую я рассчитывал, не последовало. Вместо этого моя работа была объявлена ересью, модель цилиндрической карты мира прилюдно сожжена, а меня приговорили к заключению в Свинцовой башне сроком на двадцать лет. — И это все? — взглядом будто пронзил Кридос и Терваль. — А что ты хочешь еще услышать? Развел руками тот, что я кого-то ограбил или убил. — И ты хочешь, чтобы мы его за это убили? — Ариэла бросила на монаха уничтожительный взгляд. — Это условие договора, — спокойно ответил Ванфар. — Но он не совершил преступления. Он все равно умрет из заточении. Пусть так, но мы к этому будем непричастны. — Это ваш ответ? — Тырволь, гоблины! — Эрик молчал, выжидающий глядя на Ариэлу. — Да, — коротко кивнула Рыжеволосая. «Вы отказываетесь убить Кридоса, понимая, что тем самым расторгаете договор, заключенный с настоятелем?» «Да. Быть может, ты посоветуешься с друзьями? Я старшая в отряде, и я принимаю решение». «Ну что ж...» — ванфар зажал в кулаке красный камушек, что дал ему настоятель. Терваль поудобнее перехватил булаву и направился к выходу из клетки. К тому месту, где Веспер и Лиган приготовились держать последний рубеж обороны, с трех разных сторон, по звериному завывая и брыжа слюной, бежали вызванные на помощь стражники гоблины. Вихрем закрутилось вокруг ванфара мерцающее серебристое сияние. — И чего ради все это? — спросил Ларриэл и Кридос. Девушка не успела ответить. Окутавший в анфара, серебряный вихрь сделался ярче и вырвался вдруг за пределы клетки. Ариэла невольно прикрыла глаза ладонью, а когда вновь их открыла, рядом с ней стоял настоятель обители белой воды. «Что происходит?» Удивленно и одновременно как будто обиженно произнес Веспер. Не добежав до него каких-то двух шагов, гоблины замерли, будто охваченные смертельно ледяной стужей. Один из них даже завис в прыжке в воздухе. Лиган отпустил натянутую тетиву и концом стрелы ткнул гоблина, у которого в каждой руке было по здоровенному кривому ножу. Наконечник стрелы будто в камень уткнулся. — Не трогайте их, — махнул рукой настоятель. — Идите сюда. Веспер, Терваль и Лиган зашли в клетку. — Ну что ж, вы успешно справились с заданием, — улыбнулся Вир. — Разве? — удивленно приподнял бровь Терволь, Вне всяких сомнений. Терваль бросил подозрительный взгляд на монаха. «Ванфар велел нам убить Кридоса». «Да», — подтвердил Кридос, — «они тут решали, стоит меня убивать или нет». «Это и было наше испытание», — сказал, обращаясь в первую очередь к Ариэле Настоятель. «В том, что вы сумеете отыскать Кридоса, у меня не было ни малейших сомнений. Но мне хотелось знать, как вы поступите, если вам будет предложен выбор». Убить ни в чем не повинного человека, либо погибнуть самим. А что у нас был такой выбор? удивился Веспор. Был, кивнул Ариела. И что мы выбрали? Вы сделали правильный выбор, успокоил Дварфа настоятель. Нет, я хочу знать, стоял на своем веспор. Ариела, я надеюсь, ты не подписывала нам смертный приговор. Я верила, что все закончится хорошо, ответила девушка, отведя взгляд в сторону. Ты что, серьезно? себя от возмущения Веспор даже подался назад. «Ты готова была нас всех обречь на смерть? Ради него?» дваж шткнул пальцем в Кридоса. «Да кто он такой?» «Я Кридос из Мелоса», — церемонно представился пленник Свинцовой башни. «Исследователь земель и составитель карты мира». «И нафига нам этот мировед сдался?» Возмущенно взмахнул руками Веспор. «Он нужен мне», — сказал настоятель. «Так вы заберете меня отсюда». Немало удивился такому повороту событий Кридос. «Конечно», — заверил его настоятель. «А что с остальными?» — спросил Лиган. «Прости», — непонимающе посмотрел на него настоятель. «Как быть с остальными пленниками?» «Мы не можем забрать всех. Среди пленников Свинцовой башни есть и настоящие преступники, разбойники и убийцы. К тому же ты видел, многие из них полностью утратили человеческий облик. Так значит, мы всех их оставим здесь?» «А у тебя есть другое предложение?» «Организатором и вдохновителем этой экспедиции был ты, уважаемый». «Да, и я получил то, что хотел». «А как же справедливость?» «О чем ты?» — непонимающе вскинул брови Авир. «Несправедливость лежит в самой основе этого мира. Поэтому мы покинули его, уединившись в этой обители». Ребенок, когда его что-то пугает, прячет лицо в ладонях. «Но мы все не дети». «Мир не изменишь, закрывая глаза на то, что происходит вокруг?» «Мы не пытаемся сделать мир лучше. Мы принимаем его таким, какой он есть. Вернее, таким, каким мы его придумали». «Придумали?» — непонимающе наклонил голову эльф. «Конечно. Мир таков, каким мы его себе представляем. Например, раньше он был плоским. Кридос пришел к выводу, что он имеет цилиндрическую форму но если бы кридес умер в заточении то все так и продолжали бы считать что мир плоский до тех пор пока в мире не появился бы кто то другой повторивший открытие кридеса понял кивнул эльф освободив кридеса мы спасли не человека а идею можно и так сказать согласился савир а как насчет морали лиган прошипела сквозь зубарела У нее появилось опасение, что эльф незаметно пытается вывести из себя настоятеля, а ведь он мог и в самом деле бросить их здесь, рядом с гоблинами, которые снова оживут, едва веры исчезнут. «Мораль тоже придумали люди», — ответил настоятель. «Признаюсь, я до сих пор не определился, причислить ли ее к немногочисленным достижениям человечества или же к той необъяснимой груди глупостей, что оно успело натворить». Тут уже и Терволь не удержался от вопроса, чем же плоха мораль. Зачастую ее используют как прикрытие оправдание весьма неблаговидных поступков. Если так подходить к вопросу, то в мире, наверное, нет ничего, что можно было бы однозначно отнести к категории добра. Эльф сделал движение открытой ладонью, как будто отодвигал что-то в сторону. В зависимости от ситуации любую вещь или явление можно рассматривать как со знаком «плюс», так и со знаком «минус». «Ты ухватил самую суть проблемы», — кивнул одобрительно настоятель. «Именно поэтому вместо понятия морали я предлагаю использовать принцип целесообразности. Это непростая тема, и я предлагаю вернуться к нашей беседе позже, когда вы отдохнете и залечите раны». Авир коснулся пальцем прорехи на плаще Лигана, края которой были влажными от крови. «Мы возвращаемся в монастырь?» — спросил Арела. «Не волнуйтесь, я сдержу свое обещание», — улыбнулся ей настоятель. «Чертоги темного эльфа никуда от вас не убегут». «Прости, уважаемый», — подал голос Кридос. «Как я понял, меня ты тоже возьмешь с собой?» «Именно так», — подтвердил настоятель. «В таком случае я хотел бы узнать, будет ли мне предоставлена возможность выступить с публичной лекцией о новом мироустройстве». «Непременно, мой друг, непременно», — настоятель положил руку Кридуса на плечо. Серебристый вихрь, закрутившийся вокруг лба Авира, быстро заполнил с собой всю клетку, поглотив тех, кто в ней находился. Когда мерцающий туман рассеялся, клетка была пуста. Пробежав по инерции еще несколько шагов, гоблины остановились и стали в недоумении озираться. «А где же мясо?» — растерянно произнес самый умный из них.